«Какой сегодня необычный день!» — заметила, нахмурившись, Джейн. Мэри Поппинс покосилась на нее. «Ты чем-то недовольна?» «Ну, все прощаются и как-то странно на вас смотрят». «Мало ли кто что говорит!» — фыркнула Мэри Поппинс. «А смотреть? Ведь и кошки позволено смотреть на короля, не так ли?» Джейн промолчала. Она понимала, что расспрашивать Мэри Поппинс бесполезно, потому что та все равно ничего не станет объяснять. Джейн вздохнула, сама хорошенько не зная, отчего вздыхает. Потом бросилась вперед, обгоняя Майкла и Мэри Поппинс туда, где гремела музыка. «Подожди меня! Подожди меня!» — закричал Майкл, кидаясь вслед за ней. Сзади... С дребезжанием и грохотом Мэри Поппин скатила коляску, стараясь не отстать от них обоих. Между липами на лужайке стояла карусель, совсем новенькая, яркая, с горцующими лошадками. На крыше развивался полосатый флаг, и вся карусель была украшена золотыми завитушками, серебряными листочками, птицами и звездами. Да, мисс Ларк оказалась права, Это было восхитительно. Когда они подошли, карусель остановилась. Неизвестно откуда появился смотритель парка и, взявшись за поручень, важно провозгласил «Заходите, заходите, кто хочет прокатиться, платите три пенса». «Я знаю, какую лошадку выбрать!» — крикнул Майкл, подскакивая к лошадке, раскрашенной в синий и красный цвета. На золотой уздечке было написано ее имя. «Звонкие копытца». Майкл взобрался в седло и ухватился за поручень. — Не сорить, соблюдать правила! — прикрикнул смотритель, когда Джейн пробегала мимо. — А мою зовут Фитилек! — прочела Джейн на красной уздечке лошадки. После этого Мэри Поппинс вытащила близнецов из коляски и посадила Барбару впереди Майкла, а Джона позади Джейн. — Сколько желаете кататься? Вам билеты по одному пенни, по два, по три, по четыре или по пять? — спросил карусельщик, подходя к ним. — По шесть, — ответила Мэри Поппинс, вручая ему четыре шестипенсовика. Ребята обомлели. Они еще никогда не катались на карусели по шесть пенсов. — Не сорить! — снова прокричал смотритель парка, поглядывая на билеты в руке Мэри Поппинс. — А разве вы не поедете? — поинтересовался Майкл. — Будьте добры, держитесь крепче! — порекомендовала вместо ответа Мэри Поппинс. «Я поеду после вас». Раздался гудок. Вновь музыка заиграла. Лошади медленно двинулись по кругу. «Держитесь, пожалуйста», — строго напомнила Мэри Поппинс. Они держались. Деревья вокруг замелькали, медные стойки заходили вверх-вниз. Лучи заходящего солнца на мгновение ослепили ребят. «Держитесь прямо!» — донесся голос Мэри Поппинс. Они выпрямили спины. Деревья бежали все быстрее и быстрее, карусель набирала скорость. Майкл крепче прижал к себе Барбару, Джейн, откинув руку назад, придерживала Джона. Они летели вперед. Ветер бил в лицо, развивал волосы, лошадки делали круг за кругом, а мимо, подпрыгивая и раскачиваясь, проносился парк. Детям казалось, что скачки никогда не прекратятся, что часы остановились, и в целом свете нет ничего, кроме светящегося круга и разноцветных лошадок. Солнце село, опустились сумерки. Они неслись все быстрее и быстрее, пока не перестали различать, где земля, а где небо. Весь мир превратился в огромную юлу и с жужжанием вертелся вокруг них. Почувствовать себя в центре вселенной. Такое бывает только раз в жизни и больше никогда не повторится. И дети понимали это. Никогда не повторится. Никогда стучали их сердца, а они мчались и мчались сквозь сумерки. Но, наконец, бег карусели замедлился. Стали проступать стволы деревьев, земля отделилась от неба. Парк... Прекратил вращение. Медленнее и медленнее бежали лошадки. Наконец карусель остановилась. «Проходите, проходите, трепенса билет!» — донесся издали голос смотрителя парка. Устав от напряжения и непривычных поз, ребята с трудом слезли с лошадок. Но глаза их светили счастьем, а в голосе слышалось волнение. «Замечательно!» «Замечательно!» — повторяла Джейн, глядя, как Мэри Поппинс укладывает Джона в коляску. «Вот бы это никогда не кончалось!» — воскликнул Майкл, усаживая Барбару рядом с Джоном. Мэри Поппинс взглянула на них. В ее глазах светились доброта и нежность. «Всему хорошему приходит конец!» — сказала она второй раз за этот день. Потом вскинула голову и повернулась к карусели. «Теперь моя очередь!» — весело воскликнула она и взяла что-то из коляски. Потом выпрямилась и посмотрела на ребят долгим, странным взглядом. Казалось, она видит их насквозь, знает все их самые сокровенные мысли. «Майкл», — сказала Мэри Поппинс и слегка коснулась его щеки, — «будь хорошим мальчиком». Он недоуменно посмотрел на нее. «Почему она так говорит?» С чего бы это? Джейн, присматривай за Майклом и близнецами. Мэри Поппинс взяла руку Джейн и мягко опустила на ручку коляски. Занимайте места, занимайте места, кричал карусельщик. Огни карусели ярко вспыхнули. Мэри Поппинс повернулась. Иду, отозвалась она и, помахав зонтиком, шагнула в полоску мрака, отделявшую ребят от карусели. «Мэри Поппинс!» — закричала Джейн дрожащим голосом. Непонятно почему, ей вдруг стало страшно. «Мэри Поппинс!» — завопил Майкл, которому передался страх сестры. Но Мэри Поппинс не слышала. Поднявшись по лесенке, она села на серую в яблоках лошадку по имени Пряник. «В один конец или туда и обратно?» — спросил карусельщик. На мгновение Мэри задумалась. Она взглянула на ребят, потом снова на карусельщика. «Трудно сказать», — помедлила она. «Давайте туда и обратно, а там посмотрим». Карусельщик пробил в зеленом билете дырочку и отдал его Мэри Поппинс. Джейн с Майклом заметили, что он не взял с нее плату. Музыка вновь заиграла, сначала тихо, Потом все громче, пока не загремела во всю мощь, лошадки побежали по кругу.